Глава 18. Страшное слово.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 Диксент, Нэн, Том и его сотоварищи лучше переносили трудности и усталость. Продовольствие, правда, подходило к концу, но пока его хватало, потому состояние их было вполне удовлетворительно. Что касается Гарриса, то, казалось, этот человек был создан для долгих путешествий по непроходимым дебрям, и усталость не имела над ним власти».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 Очевидно, тот чувствовал, что Дик Коса на него поглядывает, и, несомненно, это недоверие юного друга, и было одной из причин молчаливости американца. Отряд снова двинулся в путь. Лес поредел, непроходимые чаще сменились небольшими рощами, между которыми лежали широкие поляны. Не начиналась ли настоящая пампа, о которой говорил Гаррис?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 Тинга не обнюхивает больше травы, как вчера. Он держит нос по ветру, шерсть на нем взъерошена, он злится. Можно подумать, что он учуял... Нагора, не правда ли, докончил Дик, схватил за руку старого негра и сделал ему знак говорить тише. — Да, Нагора, мистер Дик. Может, он идет вслед за нами? — Да, Том, и, может быть, он сейчас совсем близко от нас. — Но зачем? — спросил Том.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 — Нет, это бесполезно, — сказал Дик Сент. — Если Негора сумел добраться сюда, он сможет идти и дальше. Он человек энергичный. — Как хотите, — ответил Гаррис. — Молчать, — Динго крикнул Дик Сент, чтобы прекратить неприятный разговор. Второе наблюдение, которое сделал юноша, относилось к лошади американца.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 Диксент повторял себе, что он все еще отвечает за судьбу своих спутников, но по-прежнему и больше, чем когда бы то ни было, он обязан заботиться о безопасности всех, кого крушение пилигрима выбросило на этот берег. Именно он должен спасти своих товарищей по несчастью, эту женщину, ее маленького сына, негров, кузена Бенедикта. Но если юноша был в силах что-то сделать, как моряк, будучи на борту корабля, то что мог он предпринять здесь перед лицом опасностей, которые предвидел?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 «Гиппопотамы в Америке!» До вечера отряд продвигался вперед, но с большим трудом. Даже самые выносливые начали сдавать. Пора было бы добраться до Асьенды, иначе они вынуждены будут остановиться на ночлег. Всецело поглощенное заботами о маленьком Джеке миссис Уэлден, быть может, не замечала, как утомлена она сама, но силы ее были на исходе.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 — Видимо, туземца где-то недалеко, — сказал он. — Действительно, — ответил Гаррис. — Однако, — однако, — повторил Дик сент глядя прямо в глаза Гаррису, — мы должны были бы уже подходить к асьенде, нерешительно, — сказал Гаррис, — но я не узнаю местности. — Значит, вы заблудились? — живо спросил Дик. — Заблудились? Нет. Асьенда должна быть теперь не дальше трех миль. Чтобы сократить дорогу, я пошел напрямик через лес. — Кажется, я ошибся. — Возможно, — сказал Дик сент «Я думаю, лучше мне одному пойти вперед на разведку», — сказал Гаррис. «Нет, мистер Гаррис, — решительно заявил Дик, — нам не следует разлучаться». «Как хотите», — ответил американец, — «но ведь ночью я не смогу найти дороги». «Ну что ж», — воскликнул Дик, — «мы остановимся на ночлег. Миссис Уэлден согласится провести еще одну ночь под открытым небом, а завтра, с наступлением дня, мы снова тронемся в путь. Последние две-три мили можно будет пройти в час».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 Они растут в Южной Америке, но то место, куда судьба забросила путников, не было ни атакамской равнины, ни боливийской пампой. Да, на поляне от них убежали жирафы, а не страусы. Дорогу в кустарнике протоптали слоны. У ручья Дик потревожил бегемотов. Муха, пойманная кузеном Бенедиктом, действительно была страшной мухой ЦЦ, от укусов которой гибнут вьючные животные в караванах. И, наконец, сейчас рычал в темноте лев. А колодка, цепи, нож странной формы, то были орудия работорговцев. Отрубленные руки, то были руки черных пленников. Португалец Негора и американец Гаррис, несомненно, сообщники. Догадка Дика Сенда превратилась в уверенность, и страшные слова вырвались, наконец, из его уст. «Африка! Экваториальная Африка! Страна работорговцев и рабов!»